Страница 386, письмо 304 Мария Львовне Толстой, неотправленная. 1897 год, января 12 Москва. Утро. Читай одна. Милая Маша, хотя когда ты тут, я редко говорю с тобой. Теперь, когда мне очень скверно на душе, хочется твоего сочувствия. Из всех семейных ты одна, как не твоя личная жизнь и ее требования. Ты одна вполне понимаешь, чувствуешь меня. Жизнь, окружающая меня, и в которой я по какой-то или необходимости, или слабости участвую своим присутствием, Вся эта развратная отвратительная жизнь с отсутствием всяких не то что разумных или любовных к людям, но просто каких-либо, кроме самых грубых животных интересов, нарядов, сладкого жранья, всякого рода игры и швыряния под ноги чужих трудов в виде денег, и это даже без доброты, а напротив, с осуждением. Озлоблением и готовностью раздражения на все, что против шерсти, до такой степени временами становится противно мне, что я задыхаюсь в ней и хочется кричать, плакать, и знаю, что все это бесполезно и что никто не то что не поймет, но даже не обратит внимания на твои чувства, постарается не понять их, да и без старания не поймет их, как не понимает их лошадь. Вчера, сидя за обедом, слушая эти разговоры без единого живого слова, с невеселыми шутками и недобротой друг к другу, эти бессвязные монологи, я взглянул на мадмуазель Обер и почувствовал, что мы с ней одинаково лишние, нам одинаково неловко от того, что мы это чувствуем. Примечание первое.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 Не знаю, что от чего, от того ли, что я не могу влечься работой, чтобы не так больно чувствовать это, или от того, что я так больно чувствую, я не могу работать, но мне тяжело и хочется сочувствия, чтобы меня поняли и пожалели. Таня, бедная, хотела бы жить ближе ко мне, но она ужасно слаба и вся завлечена этим безумным водоворотом. Дузе, Гофман, красота, выставка, старость подходит, Сухотин, скверно. «Сережа, Илюша, Миша все тоже. Даже нет детей, чтобы на них отдохнуть. Чертковые Поши тоже нет. Ты сама вся изломана и измучена своими делами. А я тебе еще выставляю свою болячку». Примечание второе. «Давай болеть вместе. Ты мне свое все скажи. Я приму близко к сердцу, потому что это может быть и страдание в будущем, но это серьезное». Мучает же напряженность пустяков и мелких гадостей. Примечание первое. Обер. Гувернантка дочери Александры и второе. Смотри дневниковую запись 12 января тысяча восемьсот девяносто седьмого года. Конец примечаний.